Глава т р и н а д ц а т а На спине кашелота. Открыв глаза, Павлик увидел ту же черноту, что и с закрытыми глазами. Сила, прижимавшая Павлика к низу, немного ослабела, и он с трудом приподнял голову. Какой-то тяжелый черный занавес частыми рывками бил и неслышно хлестал по передней стенке шлема, Голова вместе со шлемом моталась вперед и назад, порой больно ударяясь внутри его. Струя воды мягко, но сильно нажимала на грудь и голову, отбрасывала назад свободно висевшие ноги, старалась сорвать с места, сбросить в черную бездну. Под Павликом ритмично покачивалась какая-то огромная скользкая масса, возле которой он держался непонятным образом, будто приклеенный. Вдруг в с ё стало ясным. Он на кошелоте. Несется в пространство на взбешенном гиганте, который одним ударом могучего хвоста может превратить его в порошок, даже не разбивая скафандра. Ужас охватил Павлика. Казалось, что опять уходит сознание. В отчаянии он приник головой и грудью к телу зверя. Нажим и порывистые удары встречной струи стали слабее за его крутым боком. Из груди мальчика вырвался стон, но первый же звук в гулком шлеме отрезвил его. Он закусил губу. Мелькнула мысль, может быть, радио действует и кто-нибудь услышит его. В самом деле, может быть, действует радио? Может быть, оно само по себе исправилось?» И в тот же миг из его горла вырвался громкий крик, вопль надежды и отчаяния. «Виктор Абрамович! Пионер! Слушай, пионер! Это я! Павлик! Спасите! Помогите!» С дрожащими губами Павлик напряженно прислушивался, стремясь уловить хотя бы слабый отклик. Пустое и страшное молчание по-прежнему окружало его со всех сторон. Тогда он опять уронил голову на тело к о ш е л о т а закрыл глаза и горько заплакал. Это длилось недолго, всего лишь одну-две минуты. Плач прекратился внезапно. Неожиданная мысль сверкнула так ярко, что, казалось, осветила тьму окружающих глубин. Кошелот уходит от лодки все дальше и дальше. Это гибель, гибель. И чем дальше, тем гибель вернее. Нельзя оставаться на нем. Надо уйти от него. Куда? Где подлодка? Где искать? Безграничные глубины вокруг, без границ, без края. Но кверху, кверху, Это совсем близко. Подняться вверх. Там спасение. Там проходят суда, пароходы. Его увидят, выловят, поднимут. Откуда ты, мальчик? Какой чудесный скафандр на тебе! Павлик чуть не закричал от острого приступа отчаяния. Нельзя! Нельзя! Откуда ты, мальчик? Из СССР! Из советской подводной лодки «Пионер». Ах, из СССР, из советской подлодки, Расскажи, расскажи, нельзя. Лучше умереть. А может быть, Плетнева не было сейчас в радиорубке? Может быть, он выходил и теперь вернулся? Виктор Абрамович, «Пионер, слушай, Пионер, помогите, это я». «Павлик, Павлик, помогите!» Ему стало так жалко себя, что губы опять задрожали и скривились, готовые к плачу, и глаза налились горячими, обжигающими слезами. Он всхлипнул, но сейчас же спохватился и напряженно прислушался. Ответа не было. «Нет, радио совсем испорчено. Что же делать? Что делать?» Оставаться на кашелоте? Но куда он занесет? Остановить его? Как? Чем? Перчатки, пистолет. Они бесполезны. Фонарь потух, радио не действует. Значит, нет электричества.